призывавшего к вечерне. Она вздрогнула. Старушка перекрестилась. «Ты к вечерне собиралась, Наташа? А вот уж и благовестят», — сказала она. «Сходи, Наташенька, сходи. Помолись. Благо, близко. Да и прошлась бы заодно. Что в запертице сидеть? Смотри, какая ты бледная. Ровно сглазили». «Я, может быть, не пойду сегодня»